Ближняя ретроспектива В 1965 и 1971 годах, когда взаимное неприятие Индии и Пакистана переходило к жесткой форме конкуренции к войне, обе страны получили в том числе и разнообразный, и положительный, и негативный опыт военных действий на море, с которым теперь не могли не считаться. Высшее военное руководство Исламской Республики к факту совместных индийско-советских морских учений отнеслось с должным предубеждением, должным образом в своем разумении отреагировав. В Карачи, где был организован оперативный штаб ВМС, рассмотрев любые тактические варианты, предприняли по большому счету единственное, что можно было сделать в непропорциональности наличных сил, равно как стараясь не демонстрировать излишней активности флота и морской авиации. А именно, заранее выдвинули в операционную зону две свои лучшие субмарины – дизель-электрический, торпедный, типа «Агоста», соблюдя все необходимые меры дезинформации намерений. Остальное подплав оставался в базах на открытых стоянках, создавая массовку прежней постоянной дислокации для дезориентировки разведки противной страны, включая орбитальные ресурсы СССР. Субмарины покинули базу в соответствии с исходным графиком – При этом в планах допускалось, что одна, хашмат могла засветиться, отвлекая на себя внимание, тогда как другая, Хурмат, обязана была сохранить полную тактическую скрытность. Полностью так, как задумывалось, не получилось. Точнее, получилось, но совсем не так. Однако результат был. В ходе развертывания роли поменялись, и выйти в район маневрирования индийских ВМС, будучи так и не обнаруженной, смогла С-135 хашмат Кто бы и что бы там себе не думал, в деле узнали о выходе пакистанских подлодок практически сразу, от агентуры, предприняв силами авиации ВМФ разведывательно-линейное патрулирование вдоль сопредельных тервоты своего побережья. На следующие дни экипажи противолодочных «Си Кингов» и «Ализе викранта неоднократно сообщали о контактах, о якобы виденных перископах работали гидроакустическими буями. Одна машина, оказавшись слишком близко к границе территориальных вод Пакистана, едва не была сбита самолетом-перехватчиком. Небо пока еще было мирным. Радиограмма, принятая из радиоцентров Карачи по ситуации вокруг Бадабера и последующем нагнетании обстановки в Кашмире, сразу же изменила приоритеты. Командиры кораблей вскрывали свои секретные пакеты, субмарины переходили на боевое расписание. При этом не незаинтересованный в эскалации Сламабад еще надеялся свести конфликт к локальному приграничному инциденту, поэтому, касательно непосредственно подводных лодок, им разрешалось вести только ограниченные действия, ставя в задачу разведку и наблюдение за кораблями противника, в том числе и за русскими. Предусматривался выход на удобные для атаки позиции с оговоркой на начало активных действий только по получению соответствующего сигнала. Те пакистанские надводные корабли, что следили за маневрами индийцев и русских, были предусмотрительно отведены под прикрытие берега. Вынуждено из-за неполадок в механизмах вернулась в базу Хурмат, в то время как другие ПЛ спешно готовились к выходу. В Дели намеревались вложиться в конфликт более радикально, не воспринимая пакистанский флот как что-то значимое и равное своему. Там боевые действия на море предполагали как обязательный шаг. Чего действительно опасались, так это диверсионных сил подплава противника. К недоброй памяти удачливый Хангор, пакистанской подлодки, утопившей в 1971 году индийский фрегат Кхукри. Поэтому, не дожидаясь, когда начнется, индийский штаб организовал интенсивную противолодочную операцию. Хашмат неоднократно попадала под лучи гидролокаторов, акустики слышали какие-то невыразительные шумы. С эсминца Раджпут даже честно увидели перископ. Возможно, что и по факту, когда командир лодки рискнул поднять антенны для приема информации от командования. Тем не менее, все контакты и псевдоконтакты оказались утеряны и при всех стараниях не возобновлялись. В итоге индийцы ловили субмарину не там. Причина? Была допущена классическая ошибка, присущая многим флотам мира, когда противолодочный поиск как кораблями, так и особенно воздушными средствами осуществлялся упредительно на максимальных дальностях. Как правило, не безрезультатно. Однако, если объекту удавалось проскочить в ближнюю зону, в сотни метров буквально под Килем, его уже не слышали. Тем более, что гидрологические условия акватории Аравийского моря были далеки от идеальных, а подводное судно в определенных обстоятельствах имеют неоспоримые преимущества перед надводными оппонентами в характеристиках акустических средств. Полностью разыграв эти свои преимущества, экипаж Хашмат, между тем, столкнулся с другими трудностями. Сказывался длительный переход и активное маневрирование в подводном положении с невозможностью всплыть. На центральный пост докладывали о падении плотности в аккумуляторных батареях. Требовалась подзарядка. В том числе пришлось пропустить последние сеансы связи с командованием. Чтобы встать под РДП, подышать или поднять четыре антенны, речи быть не могло, лодка находилась практически в центре ордера индийской эскадры. Неожиданно все слышимые на контакте акустиками субмарины индийские корабли снялись, резво уходя на норт командира С-35 должен был учитывать самые неприятные следствия такой передислокации, допуская, что оперативная обстановка в Кашмире обострилась. Конфликт набирал обороты, индийский флот разворачивался для нанесения удара по военным базам Пакистана, что так и было на самом деле. Угнаться за кораблями противника не представлялось возможным по объективным причинам. В то же время необходимость в получении внешней информации вставала особенно остро. Их, по всем ощущениям, уже не искали. Прекратилась работа активных гидрофонов, винты вражеских кораблей высокими оборотами удалялись, угасая амплитудами на экранах сканирующей аппаратуры. Тем не менее опасность, исходящая от противолодочной авиации, сохранялась, и надо было выждать какое-то время. Столь же неожиданно акустический пост доложил о шумах винтов по пилингу южных румбов, через минуты выдавая уточняющие данные. Группа надводных кораблей, не менее трех единиц, идентифицируя, это, похоже, русские. Советские корабли следовали очевидным курсом на хороших ходах, приближаясь. Подвывая по отсекам сигналам боевой тревоги, хашмат на малых оборотах ворочала нос, меняя глубину. Находясь в стесненном положении, пакистанская подводная лодка невольно выходила на идеальную тактическую позицию, русские будто сами шли в руки. «Не будь они у нас развязаны», — командир многозначительно взглянул на подчиненных. На центральном посту старший помощник, склонившийся над своим столом штурман, другие офицеры и матросы, понимающе улыбались. «Будь сейчас война, у них бы имелись все шансы записать на свой счет эсминец или фрегат, или...» «Один из кораблей, по всей вероятности, вертолета носится», — доводил подробности акустик. Немного отрезвляя, вертолеты носят с ПЛО, располагающие полным набором и средствами для борьбы с подводными лодками. Это уже серьезно. Однако они так умело отыграли против индийцев и снова улыбались широко и белозубо, смуглые, черноволосые, полный набор многонационального южноазиатского этноса. Желание потягаться с русскими было единодушным. Решение огневой задачи напрашивалось само. Разумеется, условной огневой задачи. Их можно было критиковать. За необязательные риски. Но такова была профессиональная специфика подводников. Без оглядки на национальную принадлежность. Когда у тебя ресурсы скрытности, пойманные возможности и азарт, граничащие в некоторой степени с безрассудством. Одно дело старые враги и противники индийца, другое дело... Впрочем, командир С-135 отдавал себе отчет, что вряд ли СССР пойдет на сомнительный с точки зрения большой политики шаг открытой войны с Исламской Республикой. Он не ждал каких-то неожиданностей от русских. Он вообще не ждал. В режиме тишины взрывное сообщение акустика о торпедах, сначала принтых на свой счет, повергло в оторопь, секундную. В центральном никто еще и среагировать не успел, а с гидропоста, дрогнувшим в неверии, голосом уточнят, детализируя, торпеды ушли, нацельные на советские корабли. Стрелял кто-то третий, скрытый у них на кормовых углах. Из-за спины, добавят не по уставу. Все в стеснении рубки, поддавшись какому-то рефлексу, оглянуться туда, где за чередой переборок и сужающимся к корме корпусом крылось это самое из-за спины. Акустик продолжит сыпать. О торпедах, о чужой ПЛ, быстро уходящий на маневре. Тогда как извне уже будут пробиваться высокотональные импульсы звуковых посылок. К-25 скинул пассивно-активный буй. Охота началась. Для экипажа С-135 «Хашмат» Наступала темная полоса.